Глава двадцать Очередной выстрел ударил в корпус погрузчика. Заряд из тяжелого импульсного пистолета пробил металл и композитное покрытие корпуса, но увяз во внутренних механизмах, не причинив им большого вреда. Проклятие! МакМертон вдавил большим пальцем небольшую кнопку на рукояти, выбрасывая совмещенный с энергоячейкой магазин, и тот со стуком упал на пол. Пистолет, который он использовал, отличался от стандартного оружия, принятого в отряде. Массивный и тяжелый «Хаудах» был старым, но надежным оружием с более мощной разгонной катушкой, чем те модели, что использовались в стандартных армейских пистолетах. Но главным отличием были его боеприпасы – дротики длиною по 40 мм каждый. Из-за увеличенного размера уменьшилась емкость магазина и начальная скорость, но массы снаряда было достаточно для поражения не только живой силы, но даже элементов легкобронированной техники. С точки зрения унификации это было крайне неудобное в эксплуатации оружие, которое Нори, тем не менее, любил и уважал. Этот старый пистолет достался ему от отца, когда тот вернулся домой, отслужив положенный каждому гражданину пятилетний срок в вооруженных силах Рейнского протектората. Он брал его с собой всегда и везде, и старое оружие стало для него больше талисманом, чем функциональным предметом. Но своих качеств, за которые Нори его любил, оружие не утратило». Отточенным движением, загнав пистолет один из двух оставшихся у него магазинов, МакМертон вновь скинул оружие, чтобы постараться отвлечь оператора меха. Тварь продолжала молотить манипуляторами по кожуху системы охлаждения. Выстрел. Во все стороны летят кусочки железа. Один из манипуляторов вздрагивает и начинает заедать, когда система не смогла задействовать поврежденный выстрелом привод левой руки. Остальной отряд поддержал Нори огнем из своего оружия, но приспособленное в первую очередь для того, чтобы не повредить хрупкие внутренности космических кораблей, оно лишь раздражало противника. Но именно это и было нужно. «Давайте, ребята, продолжаем. Нужно отвлечь его!» Вдруг из динамиков меха раздался полный ярости крик. В нем было столько злости и практически животного бешенства, что МакМертон не сразу понял, что он принадлежит человеку. «Почему вы все не сдохните?» Резким движением мех развернулся, задев манипулятором стоявшие рядом тележки с оборудованием и инструментами. Металлические обломки, в которые они превратились, разлетелись во все стороны шрапнелью. Одному из бойцов пришлось спешно упасть на пол, уворачиваясь от пронесшихся над головой остатков одной из тележек. «Почему?» «Просто умрите! Просто сдохните и порадуйте капитана!» Манипуляторы меха с металлическим лязгом разъединились и стали походить на четырехсоставные клешни, которые вцепились в оболочку кожуха. Уже поврежденный металл и композитные материалы начали поддаваться, едва заметно деформируясь и изгибаясь. «Дерьмо!» Перепрыгнув через препятствие, за которым до этого прятался Нори, бросился к противнику на ходу, стреляя из пистолета. Лиза, он сейчас сорвет его. Почти все. Евгений заканчивает настройку, иначе он не сможет прожечь корпус достаточно быстро. Быстрее! Голос Нори, казалось, зазвучал эхом в его собственном шлеме. До меха не больше пяти метров. Рука смещает прицел. Хаудах в его пальцах выпускает практически весь боезапас, почти моментально опустошая магазин. Десять зарядов ударили в уже поврежденное коленное сочленение. Под этим разрушительным градом защитные пластины превратились в лохмотья, которые сорвало с креплений, обнажая скрытую за ними механику. Несколько тяжелых дротиков вонзились в механизмы и приводы, окончательно разрушая их. Потеряв опору, мех рухнул на одно колено с тяжелым и звучным ударом, но продолжил цепляться за свою жертву. От резкого рывка прочный металл защитного кожуха трескался и изгибался наружу, обнажая скрытые под ним жизненно важные системы. Пустой магазин полетел на пол, а его место занял новый, последний. Места сочленения самые слабые. Зная об этом, Нори подбежал практически вплотную к меху, если повредить один из манипуляторов. Верхняя половина меха повернулась вокруг оси. Видимо, оператор заметил его и теперь решил избавиться от надоедливой букашки. Пригнувшись и пропустив над головой один из захватов, МакМертон не успел увернуться от второго. Двухметровая механическая рука врезалась в него, подобно тарану. Броня выдержала удар, но десантника сбила с ног и с силой впечатала в кожух реактора. В груди Нори что-то сломалось, и по телу пронеслась волна обжигающей боли. Он зашелся в кашле, и внутреннюю сторону его шлема покрыла мелкой россыпью кровавых капель. Системы жизнеобеспечения брони натужно взвыли, сигнализируя о сбои в работе его организма, и принялись накачивать организм обезболивающими. Динамики шлема надрывались от встревоженных голосов товарищей. Оглушенный МакМертон заметил движение перед собой, но ничего не смог сделать. Лишь попытался подняться на ноги и хоть как-то увернуться, но все тщетно. Отбросивший его словно куклу манипулятор, сомкнулся вокруг него и оторвал от земли. Нори почувствовал, как увеличилось давление, и захваты меха начали сдавливать его. Броня сопротивлялась, попутно сигнализируя о потере герметичности, когда треснули и сломались под воздействием давления бронепластины. Новая волна острой боли родилась в груди и пронеслась по телу, пробившись через блокаду из обезболивающих препаратов. В голове Нори лишь одна мысль. «Так близко!» Плечевой привод манипулятора, который вот-вот его раздавит прямо перед глазами. Десантник поднял заряженный пистолет и опустошил весь магазин в цель перед глазами. Через боль МакМертон увидел, как за спиной меха мелькнула тень. Разбежавшись, Лиза оттолкнулась от палубы. Движение, усиленное системами брони и ее собственной, генетически улучшенной мускулатурой, подбросило ее в воздух. Она взмыла вверх и приземлилась прямо на крышу операторского отсека. Один из множества расположенных на корпусе модулей с широкоугольными камерами внешнего обзора тут же повернулся к ней. Бешеные вопли Клинта эхом бились внутри корпуса меха. От передозировки глаза его состилала кровавая пелена. Он был так счастлив всего мгновения назад, когда его могучая рука буквально выдавливала жизнь из этой надоедливой букашки, которая посмела причинить ему вред. А сейчас его, могучая правая рука, безвольно повисла и не желала подчиняться ему. На схематичном изображении перед Клинтом загорелись десятки надписей и изображений поврежденного узла, сигнализируя об утрате функциональности правой руки. Вдруг... На одной из камер заднего обзора он увидел размытую тень. Она двигалась нечеловечески быстро и исчезла из виду нижних камер, а через секунду Клинт услышал удар над своей головой. Подчиняясь его команде, одна из камер наблюдения, расположенных в верхней части меха, развернулась, подгоняемая проклятиями. Через секунду Клинт увидел фигуру в броне, которая стояла прямо на нем». Камера уловила быстрое движение руки, с которым нападающий занес руку для удара и летящий прямо в объектив камеры кулак. Видеопоток оборвался. «Этот тублюдок ослепил его! Лишил одного из глаз!» Новый поток ругани и пропитанных злобой воплей наполнил кабину погрузчика. Мех под ногами Вейл резко дернулся, Качнувшись сначала в одну сторону, а затем в другую, пилот хотел сбросить себя противника, но десантница ожидала этого. Как только она почувствовала первый импульс движения, то вцепилась свободной рукой за разбитый модуль наблюдения. Пальцы в бронированной перчатке ухватились за край ниши, в котором он крепился, вцепившись в него мертвой хваткой. Вторая рука сжимала плазменный резак. Из внешних динамиков меха раздались крики. От резкого движения Лиза все же потеряла равновесие, и ноги ее заскользили по выкрашенной в желтый с черным поверхности. Десантница едва смогла удержаться и не слететь вниз. Уперевшись одной ногой в разбитый выстрелами правый плечевой привод, Вейл другой рукой подняла зажатый в ней плазменный резак и приставила прямо к тому месту, за которым находился операторский отсек палец, вжав кнопку активации, выпуская находящийся под давлением инертный газ, который использовался в качестве рабочего тела из формирующего сопла. Выставленный максимальный уровень давления и отключенные блоки защиты позволили использовать промышленный инструмент за пределами его возможностей. До эффективности плазменного оружия ему было, конечно, далеко, но сейчас было достаточно и этого. Внешний корпус меха изготавливался из материала, подобного тому, из которого отливали внешние корпуса космических кораблей, так как предполагалось, что он может быть использован в вакууме. Соответственно, в обычном режиме работы резаку потребовалось бы время, чтобы справиться с обшивкой, время, которого у них не было. Отобразовавшиеся плазменные дуги фильтры визора моментально потемнели, практически полностью ослепив вейл, стараясь тем самым спасти ее зрение от яркой вспышки. Внешние датчики костюма моментально зафиксировали резкое повышение температуры. Настолько резкое, что внешнее покрытие брони на груди, руках и передней части шлема буквально начало плавиться. Специальная умная краска, которая при необходимости могла имитировать любой оттенок, подстраиваясь под внешнее окружение для того, чтобы сделать оператора брони менее заметным, вскипела и пошла пузырями. В подобном режиме Резак смог проработать всего 3 секунды, прежде чем плазмообразующий контур расплавился. За эти три краткие секунды плазменная дуга прошла через 15 миллиметровую стенку пилотской кабины меха, словно безумно раскаленные глаз сквозь масло. В последние мгновения своей жизни Джозеф Клинт смог заметить крошечную, разрастающуюся красную точку на стенке операторского отсека, когда плазма прошла через внешний корпус. Как только с пути плазменной дуги исчезла преграда, она прорвалась внутрь. От ее температуры воздух в замкнутом пространстве воспламенился, превратив кабину меха в крематорий. Плазменный контур оплавился и взорвался, разорвав корпус резака на куски. Следом за ним воспламенился и баллон с газом, установленный в задней части инструмента. Силы взрыва было недостаточно, чтобы как-то навредить человеку, одетому в полный комплект брони. Тем не менее, этого хватило, чтобы практически слепую Вейл сбросила с крыши меха на палубу. Удар от падения с высоты четырех с половиной метров выбил из нее воздух, даже несмотря на амортизирующую подкладку, которая поглотила часть силы и энергии удара. Прокатившись несколько раз, Лиза вскочила на ноги. Корпус погрузчика с оплавленной дырой в том месте, где находилась кабина, конвульсивно подрагивал, видимо отзываясь на последние предсмертные судороги своего пилота. Дернувшись последний раз, он замер. Но не это привлекло внимание Вейл, а тело в черной матовой броне. Оно выпало из захвата и ударилось о пол. Ей хватило двух секунд, чтобы оказаться рядом. Пальцы десантницы легли на грудную пластину, и беспроводные датчики моментально начали считывать информацию с внутренних систем костюма МакМертона. «О, черт!» Лиза открыла внешний канал связи, который должен был соединить ее с группой, которая оставалась в десантном боте. «Варик, срочно направляйтесь в реакторный отсек! Нам необходимы медики!» «Понял, уже выдвигаемся. Состояние!» «Двое второй степени и один первый! Сильное внутреннее кровотечение!» Лиза всмотрелась в показания брони Нори, которые выводились на взор ее шлема. «Множественные переломы грудной клетки! Несколько осколков проткнули легкие!» «Проклятье! Я понял, Лиза! Мы уже выдвигаемся!» «Варик, поторопитесь!» Запнувшись а с двери Елена, чтобы не упасть, оперлась на левую ногу. Пронзившая ее боль, тут же напомнила о недавнем переломе. Поврежденная нога не выдержала перенесенный на нее вес, и со стоном от боли девушка упала на колени. Тут же в ее грязные волосы вцепились сильные пальцы, буквально рывком ставя ее на ноги. ⁇ Вставай! Поднимайся на ноги! ⁇⁇ я сказал. Кое-как поднявшись не без помощи этого ублюдка, Елена сделала несколько осторожных шагов. Резкий тычок стволом пистолета под ребра заставил ее чуть ли не закричать от боли, но ей удалось не упасть на пол, схватившись за переборку. «Пошевеливайся! Мы почти добрались!» Дональд за ее спиной достал коммуникатор. Через мгновение она услышала несколько сдавленных ругательств. Елена Сергеева шла вперед, опираясь на стену и стараясь оберегать левую ногу от лишней нагрузки. Во рту было ужасно сухо и ее язык облизнул потрескавшиеся губы. Она чувствовала сильное обезвоживание, но учитывая, чем этот ублюдок накачал ее, чтобы привести в чувство, это было неудивительно. Практически впервые за долгое время ее мысли не путались, не превращались в мутную, постоянно ускользающую от рассудка дымку. Из-за введенных препаратов Елена мыслила с кристальной ясностью, а вместе с этим вернулись и воспоминания. «Воспоминания о том, что случилось». О том, как она и экипаж ее бота готовились к абордажной операции. Они все были так рады оказаться на новеньком эсминце, да еще и с таким хорошим капитаном. Лена вспомнила его приветливое лицо, умные глаза и аккуратно подстриженную бородку, которая на ее взгляд слишком старила его. Несколько раз они пересекались во время общих инструктажей где он похвалил ее за предложенную ей новую программу тренировок для пилотов малых судов, которые находились на эсминце. А потом несколько тихих слов, которые обронил ей старший помощник о том, что капитан отправил составленную Леной программу тренировок как расширенное дополнение к основному комплексу обучения и подписал это ее именем, полностью одобрив предложенный пакет идей и лично порекомендовав его. «Елена...» Помнила радостное предвкушение, когда Трафальгар отправился в свой первый одиночный поход. И то, как она нещадно гоняла своих подчиненных и саму себя, чтобы показать, что она и ее люди лучшие. Чтобы капитан ими гордился. А затем это чертово задание. Ничего сложного. Простая работа. Нахлынула новая волна воспоминаний. Как лазерные боеголовки рвали Трафальгар на части, а эсминец огрызался в ответ как лучи рентгеновских лазеров спарывали его корпус, разрушая их гордый корабль и убивая людей, которых она считала своей семьей и друзьями. Они как раз подготовили к вылету бот и ждали, когда придет приказ на погрузку личного состава абордажной команды. Они ждали, когда все это началось. Семь страшных минут они сидели в скорлупке морского ястреба, пристегнутые к лажиментам и вслушивались в переговоры по внутренним каналам. К панике и отчаянию, которое все больше и больше проступала в разносившихся из динамиков голосах. А затем Елена вновь услышала голос капитана Карсона. В последний раз. Он приказывал всем, кто может срочно покинуть корабль. Елена ждала долгих две минуты, постоянно транслируя сообщения в общий канал о том, что она готова забрать людей из гибнущего корабля. Но никто так и не появился. На то, чтобы экстренно отстыковать бот, потребовалось 30 секунд. Еще семь для того, чтобы отойти при помощи ДПО от эсминца и, включив маршевые, всего на несколько секунд снизить свою скорость относительно эсминца. Теперь она видела, как он удалялся, получая удар за ударом. Вслед за ними с корабля стали стартовать спасательные капсулы, которые рассыпались в пространстве. Перед ее глазами стояли последние моменты жизни Трафальгара. Как он поворачивался стараясь подставить под все новые и новые ракеты еще не упавшие щиты другого борта. Как его энергетические батареи включились в работу вместе с лазерными кластерами ПРО, стараясь сбить подлетающие снаряды. Их энергетические импульсы разрезали космос своим светом, стараясь защитить корабль. И как после одного единственного попадания двигатели эсминца взорвались, превратив кормовую часть корабля в облако осколков. Как встреча, С одним из них повредила ее бот, лишив его способности передвигаться в пространстве. А затем было самое страшное. Казалось, что хуже случившегося ничего быть не может. Но она ошиблась. Лена поняла это, когда на тех местах, где находились спасательные капсулы, стали вырастать ослепительные жемчужины ядерных взрывов. Один, второй, третий. Они все продолжались и продолжались. А голосов людей в капсулах, которые умоляли прекратить убивать их, становилось в динамиках все меньше и меньше. Елена почувствовала что-то странное на своем лице и провела по щеке ладонью с удивлением, обнаружив слезы. Ярость еще сильнее закипела у нее в душе, ожидая возможности, чтобы вырваться на волю. По пути к шлюпочному отсеку пришлось сделать несколько крюков. Дональд не хотел пользоваться лифтами, так как если захватчики транспорта уже получили контроль над всеми системами корабля, то он просто загонит себя в ловушку. Был риск, что их могут запереть в одном из отсеков, но он был из меньших. В любом случае, Дональд не терял времени, стараясь поддерживать баланс между скоростью передвижения и осторожностью. Попав в шлюпочный отсек, им нужно будет лишь добраться до подготовленного бота. Изначально Растер собирался использовать его для того, чтобы взять на абордаж транспортные суда конвоя, но случиться этому было не суждено. Зато теперь он послужит средством к его спасению. Они с пленницей почти добрались до шлюпочного отсека, когда Дональд услышал движение впереди. Прижав девушку лицом к переборке, он аккуратно наклонился и заглянул через раскрытые створки гермодвери. Увиденное заставило бы его заорать от бешенства и ярости, если бы не самоконтроль. Морской ястреб находился в дальней части отсека. Он уже был установлен на стартовую платформу, которая после подготовки к запуску перенесла бы его в просторный переходной шлюз, откуда Бот бы уже смог попасть в открытый космос. Легкое судно было подготовлено к запуску, ожидало команду. Это был призрачный билет на волю для Растера — Вот только все портили две фигуры в матово-черной броне с глухими шлемами. Они дежурили возле одного из открытых шлюзов для внешней стыковки. Неизвестные были абсолютно неподвижны. Лишь редко поворачивая шлемы из стороны в сторону, чтобы увеличить угол обзора. «Чертовы ублюдки!» Слова едва слышно вырвались сквозь сжатые зубы. Настолько сильна была его злость от того, что его план рушился прямо у него на глазах. И Лена их услышала. Прижатая лицом к холодной переборке, она поняла, что что-то пошло не так. Она видела, как этот мерзавец всматривается в глубину отсека, выпуская ее из поля зрения. Это был тот крошечный шанс, который она так ждала. Дональд почувствовал неладное, когда голова Елены, которую он держал за волосы, вжимая лицом в переборку, начала поворачиваться. Он резко дернул рукой, стараясь вернуть девушку в исходное положение, но та даже не обратила на это внимания, резко развернувшись. Клок ее волос остался в пальцах Растера, и тот увидел летящий ему в лицо кулак. Он попытался навести на эту безумную сучку пистолет, который сжимал в левой руке, но висящая, на ней сумка с вещами не позволила сделать это достаточно быстро. Он лишь попробовал уклониться в сторону, и это сработало. Кулак со всей силой, которую смогла собрать Лена, ударил не в горло или лицо Дональда. Он попал в металлическую манжету, которая шла по воротнику скафандра. Лена чувствовала, как ее пальцы ломаются от удара. Бурлящая в ее крови химия несколько притупила боль. От удара Растер пошатнулся, отступив на шаг назад. его тут же бросилась на него в надежде повалить на пол, прежде чем тот успеет навести пистолет». Она врезалась в его грудь, стараясь рукой со сломанными пальцами отвести от себя пистолет и ликуя от ощущения того, что ей удалось сбить этого подонка с ног. Но на этом удача, подаренная ей эффектом неожиданности, кончилась. Исхудалая, ослабленная пребыванием в плену, она двигалась, по сути, исключительно на стимулирующих препаратах. Несмотря на их эффект, физика брала свое. Упав на палубу, Дональд смог сгруппироваться и все же ткнуть ствол пистолета ей в бок. Его палец машинально, больше по привычке, нажал на спусковой крючок, и дротик разорвал мягкие ткани и пробил ее тело насквозь. Волна чудовищной, всепоглощающей боли накрыла девушку расплавленным железом. Дональд сбросил с себя ее тело, трясущееся от шока. Кое-как поднявшись на ноги, едва не поскользнувшись в луже вытекающей крови, Дональд навел пистолет ей на голову. Его губы двигались, что-то говоря, но она не слышала, В глазах начало темнеть, но зрение оставалось кристально четким. Словно из окружающего мира стали пропадать все цвета. Стимуляторы в ее теле отчаянно боролись, не давая ей потерять сознание, но она чувствовала, что это бесполезно. Лена лишь смотрела на ствол пистолета, направленного ей в лицо, ожидая, когда... Пистолет? Пальцы, кисти, запястья исчезли, превратившись в ошметки крови, мяса и костей. Дональд изумленно посмотрел на то, что осталось от его руки ровно до того момента, пока приклад импульсного ружья не врезался в его голову, буквально отбрасывая тело в сторону. Пилот Верденского военно-космического флота Елена Сергеева хотела улыбнуться, радуясь тем страданиям, который успел почувствовать ее мучитель и тому, что в этом есть и ее доля. А затем ее сознание провалилось в темноту.